Глава 39. Разводом тоже судьи занимаются. «А что ты о ней знаешь?» Как только стало ясно, что разговор предстоит долгий, все уселись на пол, рядышком. Олис даже сбегал за чайником с кружками и печеньем. Что-то более существенное надо было готовить, а время-то шло, через несколько часов в замке закипит жизнь, еще до рассвета, и надо успеть все обсудить, придумать план и спрятать куда-то магов. В том, что эти двое появились не для вреда, а для хозяйской пользы, Олес не сомневался. Видел он, как Нура за его хозяина волнуется. Самому влезать в личную жизнь хозяина Домовой считал неправильным. А вот помочь тем, кто планирует туда влезть, с благой целью, почему и нет? «Она тут всегда была», — принялся отчитываться Олес. «Ну, дерево ее». Старики перешептываются, вспоминают, и дерево они помнят. А при предыдущем хозяине, который совсем предыдущий, еще до казненного, жила она с ним до самой его старости. И все соблазняла одеревенеть рядом с ней, чтобы и деревьями не расставаться. А тот возьми и сбеги от нее на болото. «То есть старики говорят, что сбежал, или это ты так думаешь?» уточнила Сейда, которая пока исторические хроники очень не нравились. Старики говорят, что поругались они крепко. А потом хозяин взял и похромал подальше от замка. Даже свидетелей с собой взял, чтобы записали, где именно он перерождаться устроится. «А до этого у них идиллия была?» — заинтересовался Арнес. «Не знаю», — пожал плечами домовёнок «Старики меж собой только шушукаются, а я так. Там услышал, тут услышал». Но не любят они ее, древожительницу. Побаиваются, но не любят. Она на словно не замечает, никого не замечает. Воздух приказы отдаёт. Так даже прежний хозяин не делал. Ну, тот, который обезумел. Он мог, да и ты не зайти. А некоторых и по имени знал. Особенно Лакеев постарше. Так, хорошо, тогда у меня вопрос. А вернуть её обратно в дерево нельзя? Вот просто, чтобы ушла к себе и заснула снова. Арнес уже понял, что лично ему информации для выводов хватает, и выводы неутешительные. И дело не в том, что древняя нимфа ведет себя так, как и положено нимфе из древнего аристократического рода. Просто от всей этой истории плохо попахивало. «Я считаю, что все же надо сначала поговорить с Вилха и выяснить, чего он сам хочет», — уверенно заявила Сейда. «А я считаю, что надо поднять руку над ветками для костра» и только после этого спрашивать поджигателей нет потому что если ответ будет да а времени на поджог потребуется чуть больше чем секунда, то мы можем и не успеть а закончить свои дни так же как граф ко мне бы не хотелось дерево рубить нельзя тут же напомнил олис прокляянет мы не хотим ее убивать мы хотим ее усыпить сейда грустно вздохнула, но наверное это сложно а я думаю что Начал Олис, но тут в кладовку кто-то отчаянно заскребся, и домовёнок высунулся в коридор, пошептался с кем-то и потом, обернувшись к магам, отчаянно замотал головой и замахал руками. «Скорее, скорее! Она там с хозяином ругается!» Сейда, отпихнув замершего в дверях Олиса, выбежала в коридор и чуть не налетела на молодую девушку Пикси, с которой они уже встречались на кухне. «Я вас провожу», — выпалила та. Но сама влезать не стану. Магичка лишь кивнула. Понятно, что у домовых есть свои традиции и правила, нарушать которые они не готовы. И уже одно то, что ей подскажут, куда бежать, чтобы спасти очередной раз своего дряденка, достойно благодарности. Она там, в своей комнате. А я испугалась. А... Я отправил Олиса искать Уршура. Арнес догнал женщин уже на повороте к лестнице. Может, дух тоже знает, что делать? Вот уж выбрала ты себе мальчишку, да если б я выбирала, — выдохнула на бегу сейда. Но практически пролетая по коридорам второго этажа, вдруг поняла, что все равно выбрала бы именно этого. Именно с этим дрядом она вновь словно помолодела, что ли. С арнесом они были ровесниками, им было легко вместе, весело, но дурить так, как раньше уже не хотелось. А свилха, свилха хотелось. Оберегать, как взрослая и умудрённая женщина, и отрываться, как молодая девчонка. От него исходило какое-то удивительно мощное, искренне наивное сияние, и оно не должно было погаснуть. У нужной комнаты мак успел схватить Сейду за руку. Стоять. Нужен план, иначе все деревья в саду на тебя накинутся. Женщина согласно кивнула, задумалась, и тут из-за двери раздался стон. Счёт шёл на секунды. Но Арнес успел первым, подлейшим образом оттолкнув свою подругу в сторону. «Прости, Искорка!» Когда Сейда, спрятавшая за бешеной злостью вымораживающий страх не за себя, за своих мужчин, влетела в комнату, то первой, кого она увидела, был Вилха, тело которого снова постепенно превращалось в дерево. Поднятые вверх руки с растопыренными пальцами уже застыли, и ноги, пусть и скрытые штанами, выглядели напряженно неестественно. Гамадриада, правда, тоже выглядела не очень, запутанная в огненной паутине, которую она гневно пыталась разорвать. Но Арнес, даже проткнутый в некоторых местах ветками дерева, проникшим через окно, накидывал сетку за сеткой, не позволяя зеленоволосой ведьме освободиться. Первым делом Сейда шарахнула огнем по взбеленившемуся дереву, заставляя его исчезнуть в саду вместе с чертовыми ветвями. Друг отблагодарил ее улыбкой на бледных синевой губах. Магичка зарычала, ощущая себя диким зверем, который очень хочет убивать, но его не пускает строгий ошейник. Ошейникам этим были вбиты из детства установки «Нельзя убивать невиновных! Нельзя убивать виновных без суда! Нельзя убивать, если есть другой выход! И всем плевать, что ты не умеешь создавать огненные сети так же хорошо, как твой напарник». Выход был, поэтому сейди пришлось напрячься. Она вложила в нити всю свою ненависть, страх, агрессию и, не став заморачиваться на паутину, опутала гомодриаду огненным канатом, толстым, обжигающим, заставившим ведьму стонать сквозь зубы от боли. Тут в окно буквально в центр комнаты впрыгнул уршур, едва не снеся рогами раскачивающиеся под потолком люстру со свечами. К счастью, ни одна из свечей не выпала из крепления, а вот капли расплавленного воска попали на гомодриаду. Та снова зашипела, дёргаясь и извиваясь, напоминая странную зелёную гусеницу в огненном коконе. Уршур зарычал и замахал рукой в сад, а потом на ведьму и снова в сад. «Предлагаешь выбросить гадость из замка?» — нервно хихикнула Сейда, одновременно подхватывая почти теряющего сознание Арнеса. Уложив мужчину на пол, Она схватила гамадриаду за ноги и потащила её к окну. Дух рвался ей помочь, но обжёг лапы и расстроенно зафурчал. Сейда присела на подоконник, посмотрела вниз, потом на извивающуюся гусеницу. Злобно ухмыльнулась и выкинула ту из окна второго этажа. А когда начала осторожно вылезать сама, уршор подхватил её и спрыгнул вместе с ней. Легко приземлился на землю и аккуратно опустил магичку после чего снова замахал руками в сторону сада. «К её дереву переть? Хорошо». Вновь схватив зелёную ведьму за ноги, Сейда потащила её по тропинкам вслед за шагающим впереди духом. «Тут? И что дальше?» Уршур начал лапами показывать, как он что-то впихивает прямо в ствол. Магичка, пожав плечами, сделала так, как ей советовали. Подняла гамадриаду и прислонила её к стволу дерева. Та тут же начала сливаться, словно затягиваясь внутрь. Вот только сети Орнесса не совсем исчезли, а частично все еще оставались на зеленокожей нимфе. Это огненный канат Сейден начала потихоньку сматывать, но не успела. Мгновенно дерево вспыхнуло, как факел. Камадриада беззвучно закричала, извиваясь в пламени. Магичка быстро втянула огонь обратно, не давая дереву сгореть полностью, Но от в нём существа, Остался лишь силуэт на коре. «Умерла?» — с надеждой спросила женщина у Уршура. Но тот отрицательно замотал головой и потом сложил обе ладони, прижал их к щеке и закрыл глаза. «Надеюсь, надолго», — устало выдохнула Сейда. «Еще лет так на тысячу, а то и на две».